Глава 10. Путь одинокого воина. Виет решил дать им совет. Нет ничего хорошего в том, что вы так наседаете на прокачку уровней. Лучше развивайте навыки. Даже с высоким уровнем вы будете уступать тем, кто имеет более мощные навыки или огромное количество очков характеристики. Он мог определить их уровень развития лишь по одному виду. Для Джер совет Виида был особенно уместным. С учетом того, что он сражался в первых рядах, от его навыков зависела вся группа. Во время зачистки подземелья им приходилось быть позади Виида. Поначалу они были жутко взволнованы из-за опасности, которая скрывалась в подземелье. Но постепенно стали скучать, ведь они даже не участвовали в бою. Внезапно Виид задал вопрос Джеру. «Раз ты воин!» «Значит, у тебя, наверное, много здоровья?» «Еще бы! Но я не уверен, что смогу чем-то помочь здесь!» «Торида! Обед!» Виит всегда старался выжать максимум пользы из каждой мелочи, хотя это было полезно и Джеру. Каждый раз, когда Торида выпивал немного его крови, очки стойкости и живучести Джера сразу же поднимались. Даже Салия успевала поднимать свои навыки, колдуя на всех усиление и разную магию. Правда, пользы от этого было немного. Быстро покончив со вторым уровнем подземелья, они сразу перешли на третий. Но и здесь они не встретили достойного сопротивления. Скульптуры Виида легко понимали друг друга в бою и действовали сообща конечно пришлось потратить немного больше времени чем при зачистке второго уровня но джер практически не почувствовал разницы поначалу он конечно волновался вступая в группу незнакомого игрока но теперь понял что все было зря пройдя половину пути третьего подземелья они дошли до нужного места это был узкий проход через который практически тяжело было пролезть А за ним находился обрыв. «Это здесь. Тут я упал и обнаружил труп варвара на дне. Там не сильно глубоко, но вокруг множество монстров, так что будьте осторожны». «Понял. Там опасно. Ван Хок, Торида?» «Да, хозяин. На счет три. Прыгайте туда вместе со мной. Есть!» Виид, Ван Хок и Торида резко спрыгнули вниз но внезапно Торида расправил свой черный плащ, подобно волшебным крыльям. Скорость падения замедлилась, черная ткань окружила их со всех сторон. а, -а, -а! правда повезло не всем. Каким-то случайным образом?» «Ну, а может быть и нет». Ван Хок продолжал падать вниз. Пока он пытался подняться, И одновременно защищаться от атак местных монстров, виды и Торида преспокойно приземлились вниз. Кстати, здесь жили детеныши дракинов. Золотая и серебряная птица бросились на помощь Ван Хоку, пока остальные поддерживали их в дальнем бою. Но Виида все это уже не интересовало. Наконец-то! Рядом с каменной стеной пещеры он обнаружил тело мертвого варвара. Это был он, великий герой империи Арпа, Бахоморг. В яростном сражении он был убит и превратился обратно в камень. Его тело было в ужасном состоянии. Десятки стрел, топоров, поломанных мечей торчали из него. Ха! Он и правда мертв. Хм, как жаль. Ведь столько потратил времени на то, чтобы найти его. Он обыскал всю Антарозу и даже искал следы в королевстве Тор, прежде чем смог обнаружить Бахоморга. «Ладно, все равно я его нашел». Виит решил проверить воспоминания, оставшиеся в скульптуре. «Осмотр!» «Дзынь, вы осматриваете труп ожившей скульптуры. Получение подробной информации невозможно. Имя Бахоморг, характер импульсивный, уровень 577» варвар. Класс «Воин железной крови». Титул «Бессмертный воитель». Слава 8932. Ожившая скульптура императора Гайхарафон Арпана. Сражаясь всегда в центре битвы, он принес немало побед империи Арпан в борьбе с самыми ужасными монстрами. В прошлом он был известен как легендарный герой империи, Но сейчас о нем мало кто помнит. Он отличался своей невероятной преданностью к императору Арпен. После развала империи он продолжал защищать других оживленных скульптур, но в итоге со временем все же был убит из-за множества нанесенных ранений. Может обращаться с любым оружием. Невероятная живучесть и огромная стойка может использовать боевой крик который поднимает защиту и мораль союзников. Колоссальный показатель здоровья. Обладает защитными навыками высокого уровня. Огромное сопротивление магии. Высокий показатель ловкости. Невозможно проверить. Невозможно проверить. Особый навык. Невозможно проверить. Невозможно проверить. И тут же Вит увидел воспоминания Бахоморка. Нарекаю. Твое имя Бахаморк. Хорошо, но не думай, что я буду так просто подчиняться тебе. Бахоморк был рожден во время становления империи Арпан. Всю свою жизнь он провел в бесконечных боях, сражаясь в полях, пустынях, горах, подземельях, болотах. Он бился с врагами даже на снежных, горных вершинах, и защищал многие города от вторжения монстров. Ра! Повсюду был слышен его дикий крик. «Где враг? Там мой топор! Ничто не удержит меня от хорошей битвы!» Мечи и стрелы не наносили никакого вреда, в то время как он сам с легкостью проламывал крепостные ворота своей огромной мощью. Даже плотный строй рыцарей не смог сдержать его в бою. Бахоморг стал настоящим героем империи Арпад, И после смерти императора он все еще продолжал сражаться, защищая оставшиеся ожившие скульптуры. «Я всегда жил ради императора, но что же мне теперь делать?» Но Бахоморг не сдавался и продолжал оберегать то, что осталось после его императора. Защищая другие скульптуры, он решил вернуться в Антарозу, но его печаль по утрате императора сильно сказалась на его силе. На пути он постоянно сражался с монстрами и убийцами, получив в итоге множество ран и отравления ядом. Поэтому ему все-таки пришлось остановиться на пути в Антарозу, чтобы восстановить свои силы, и в конце концов он попал под атаку дракинов в этом подземелье. Так и закончилась судьба величайшего воина империи. Цзинь. Вы получили информацию, необходимую для выполнения задания герой Бахоморг. Если вы расскажете Илеоном о его последних минутах жизни, задание будет завершено. Вид задумчиво смотрел на труп, забытого всеми варвара. Джер и Салия понимали, что все это связано с заданием, поэтому терпеливо ждали. Вид закрыл глаза и пытался понять то, что только что увидел. Значит, Бахоморг был воином, который использовал свою грубую силу, не страшась любых угроз в бою. Так он и стал сильнейшим в империи. Он и правда настоящий герой. Бахоморг не смог справиться с потерей своего императора, поэтому отправился в Антарозу, чтобы найти свою смерть. Как иронично! Воин, который не боялся физической боли, не смог выдержать душевную. Разве эти травы не полезны для кожи? Да, с ними я буду выглядеть как принцесса. Гол-гол-гол! Ой! А можно и мне тоже? Вдруг он услышал голоса Элтин, Герники и Золотого Человека, которые натирали соком трав свою кожу на лице. Желтоватый тоже был рядом, расслабленно поедал местную зелень. «Тьфу ты, блин!» Виит разочарованно выругался. Волнительные ощущения от печали Бахоморга, которые он смог так почувствовать, тут же пропали. «Ладно, все, что не делается, делается к лучшему». В конце концов, Виит смог найти Бахоморга. Может быть, герой, который всю свою жизнь потратил на защиту империи Арпан и покинут сейчас всеми. Но Виит не мог его просто так оставить. Естественно, он решил его оживить и заставить пахать всю его следующую жизнь. Оживление скульптуры. Дзынь! Труп героя Бахоморга был оживлен. Ожившей скульптуре была дарована новая жизнь. Поскольку Бахоморга оживили уже после своей смерти, его уровень был снижен на 5%. Пока Виит был занят строительством сада богов, он не мог охотиться и поднимать уровень. Но за все время, начиная с путешествия к гробнице короля Белсоса и заканчивая сражением с Солеонами, он мог подняться до 416 уровня, и теперь его труды, которые ему давались так тяжело, пропали. Но не зря, ведь он смог воскресить великого героя Бахоморка. Вдруг труп погибшего воина показал признаки жизни. Бахоморк чье тело было практически изрублено в мясо, очнулся. Спустя столько времени великий герой империи Арпан вновь оживлен, и все благодаря Вииду. Это место! Бахоморг не мог понять, что творилось. Ему было тяжело собрать все свои воспоминания воедино, ведь прошло много лет. Виид же про себя желал, чтобы тот вообще забыл всю свою прошлую жизнь. Так его проще будет выдрессировать». Бахаморг удивленно покачал головой и спросил глухим тоном. «А, точно! Его величество император Гейхар фон Арпан умер, и я решил отправиться в Антарозу!» «А, какая хорошая у него память!» Но все-таки, в отличие от золотого человека, чье тело было полностью уничтожено, Бахаморг умер лишь от многочисленных ран. Виит сразу же представился. «Меня зовут Виид, и я иду путем его величества, великого императора Гайхрафон Арпана, будучи скульптором. А я, бахоморг, доживил меня?» «Да, и теперь я буду присматривать за тобой. У тебя так много ран. Подожди немного. Я тебе сейчас помогу». «Давайте я!» Салия попыталась помочь, но тут же была остановлена Виидом через шепот. Первое впечатление превыше всего, поэтому он старался аккуратно накладывать бинты». «Ух, наверное, это так больно!» Вид дрожащими руками вытаскивал оружие и стрелы из тела бахоморга. Хм, ведь он потом мог их продать. А они довольно в довольно неплохом состоянии. Вид мог толкнуть их за хорошую сумму. И как только все это было вытащено из тела бахоморга, тот тут же стал восстанавливать здоровье. Да еще и со скоростью регенерации настоящего тролля. И тут он заметил золотую птицу. «Хинолия! А ты как здесь оказалась?» «Бахоморк, я так рада тебя видеть!» «Ах, все как в тумане!» Бахоморк и золотая птица выглядели радостными, ведь они смогли снова увидеть друг друга, поделиться своими воспоминаниями о покойном императоре. Но одно для вида было ясно. Что было, то в прошлом. Теперь бывший хранитель империи Арпан будет работать на него. Джер и Салия верхом на Вивернах отправились в мору. Они решили поселиться на севере после встречи с Виидом. «Купите себе лачуги, они довольно дешевые. Это вам на будущее». «Да, спасибо большое!» «Удачи!» В море было много разных мест – так что им сейчас было не до вида. С тех пор, как об этом начали говорить по телевидению, мора стала настоящим центром новичков. Многие слышали о таких необычных местах в море, как, к примеру, холм художников. Вот и Джер с Салией могли активно расселиться по территории моры, И думал обо всем этом с отцовской заботой. О, еще больше моих любимых налогоплательщиков. Тем временем в замке Венг Гамонт вовсю торговала с местными жителями. — А я вас наслышан! Вы привезли такие вкусные оливки и даже продаете их по доступной цене. Несмотря на большой спрос, это просто поразительно! — Дзинь, вы получили огромную прибыль. Ваша слава увеличилась на 126. Вы успешно провели серию сделок и увеличили свой навык торговли до второго среднего уровня. Теперь вы можете устанавливать более удобную для вас цену за покупки и продажу предметов. Навык обмана наивных покупателей был получен. Вы получили большой торговый опыт. Да-да, большое спасибо вам. Она с легкостью продала все, что привезла с Моры в крепость Вент. Теперь, за счет того, что она быстро поднимала свои навыки, ей стала доступна возможность привезти с собой целых 12 торговых повозок. «Знаете, а я слышал, что Гамонг в последнее время заработала приличное состояние». «Торговые способности Гамонг просто потрясают. Сочетая доброту сердца и холодный торговый ум, она много чего добьется». Хотели бы вы узнать, как стоит правильно торговать? Тогда обратитесь к Гамонг. Она спокойно продает вещи из моры по дорогой цене. Торговцы были очень зависимы от слухов. Ведь новички часто могли отправиться в далекие и опасные места все ради того, чтобы купить вещи по низкой цене. Покупай за копейки, продавай по рублю. Возможно, одна проданная вещь и не несла какой-то большой выгоды. Но стоило таким способом продать хотя бы одну повозку добра, и вы тут же почувствуете разницу. При постоянных выгодных сделках увеличивалась бы и слава. А она сильно влияет на то, насколько успешно торговец выполняет очередное задание, и как много он при этом получает. Гомонг – это? Да разве это не лучший торговец по продаже продуктов из моры? Многие ее коллеги хотели познакомиться с Гамонг, ведь у начинающих торговцев не было каких-либо вложений, когда они начинали торговать. А сельхозпродукция Моры была всегда на высшем уровне, поэтому проще всего было заняться торговлей продуктов на начальном этапе. Да и сама Мора имела большое количество торговых связей с другими городами. «Фух, а вот и я, что-то ты рановато, только расцвело». Так специально же, чтобы продукты не попортились. Сегодня у меня с собой целых 12 повозок. Ох, не зря я покупаю продукты только у гомонг. И цена каждый раз такая доступная. Можно сказать, все включено. Кстати, вам нужны какие-нибудь металлические вещи? Ну, немного, конечно. Но если этот от Гамонг, то я готов скупить все. Начинающие торговцы, которые слышали такие разговоры между Гамонг и ее клиентами, были в полном шоке. Ведь если бы они пытались так торговать, у них бы ничего не вышло. «Наверное, я куплю что-нибудь в другом месте. Если ты не хочешь продавать это за нормальную цену, так не мучай себя и других». «Может, продадите подешевле или как? Это слишком дорого. Ищите дураков в другом месте». «Странно». «И как они так дружелюбно относятся к гамонг?» «Извините, а вы, случайно, не с Центрального континента?» Набравшись храбрости, новичок-торговец решил задать ей вопрос. «Да нет, я начинала игру в море. Я из грибных, которые являются частью культа травяной каши». О, «А тогда как вам удалось стать настолько известной?» Среди торговцев Центрального континента было негласное правило никогда не спрашивать других о том, где они торгуют. Конечно, они делились знаниями, но никогда не рассказывали свои секреты, ведь от этого зависел их уровень благосостояния. Но Гамонг отличалась от других. «Ха, да я просто торгую в замке Вент». «Замок Вент! Это тот замок, куда никто не может попасть». «Я читала о нем на доске объявлений. И что, вы правда там торгуете?» «Ну да». Гамонг решила поделиться своими секретами с новичками. «А давайте я проведу вас в замок Вент. Там как раз все еще не хватает продуктов. Ну что, закупимся и пойдем туда?» «Да, спасибо вам большое. Я никогда не забуду вашу доброту». Большинство начинающих торговцев сосредотачивалось на накоплениях капитала и делах в далеком центральном континенте, но около сотни торговцев все же решило пойти в замок Вент. «А, вы друзья Гамонг! Ну тогда проходите!» «Ну, если за вас поручилась Гамонг, тогда я могу вам доверять! О, какое свежее молоко! Я как раз искал его! Хочу купить побольше!» пока не раскупили. «У вас есть еще? Я заплачу целых 17 медных за каждую бутылку!» Новички смогли сорвать большую прибыль в замке Вент. Хотя каждый из них не заработал что-то сверхъестественное, они все равно получили больше, чем приобрели, так что в любом случае для них это был настоящий успех. С тех пор между Морой и замком Вент образовался торговый путь. Множество торговцев посещают нас в эти дни, и я даже попробовал их вкуснейшее пиво. У меня не хватает некоторых вещей, так что, может быть, отправиться в мору поторговать? Думаю, я бы смог там взять все необходимое. Ха-ха, а я поеду туда уже завтра. Многие торговцы решили, что север – перспективное место, и начали путешествовать по нему со своими повозками». А поскольку королевство Арпен совсем недавно расширилось, торговля коснулась и ее новых территорий – северных земель. «Ты уже был в Эквиноке? «Нет, к сожалению. Я продал все в деревне Арманг». «И я тоже. Надо бы вернуться поскорее в Мору. В деревне Юзелин закончились предметы, необходимые для подземелий, так что сейчас там самое время для продаж». Начинающие торговцы, нагрузив повозки разными вещами, жизнерадостно путешествовали по северу. Военная мощь была далеко не самой главной в любом королевстве. Деятельность торговцев тоже имела свое влияние на развитие королевства. Продвижение деревень, повышение рождаемости, новые технологии, культура, экономика, сельское хозяйство – все это развивалось благодаря старательным усилиям торговцев. Постепенно они могли образовать настоящий шелковый путь между Морой и всеми остальными северными землями. Больше Гамонг не обладала монополией на торговлю в замке Вент, поэтому ее прибыль сильно уменьшилась. Хоть там и не доставало много вещей, сотни торговцев пришли туда, так что теперь продавать продукты по высокой цене для нее было невозможным. Ха-ха, ну и ладно. Все равно мы все получаем выгоду от того, что замок Вент начал развиваться. Гамонг верила, что торговцы смогут достичь нечто большего, когда целый север объединится. Чем больше развивается и расширяется королевство Арпан, тем богаче все его жители. Поедая грибную кашу, Гамонг поделилась своими мыслями с другими торговцами. Да, идея Гамонг верна. Нам всем нужно постараться. Ай! Гакунг, ты как? Не бойся, у меня все еще осталось 870 единиц здоровья, вроде не помру. Раз так, нужно как можно больше запастись товаром. Продавая качественную продукцию, торговцы одновременно распространяли культуру и влияние моры по всему северу. В замок Ибелин Еще никто не успел попасть. Гамонг, у тебя есть какие-нибудь успехи? Пока еще нет. Но все сложится само собой. Вещи из моры очень хорошего качества, поэтому шансы в нашу пользу. Путешествия по северу торговцы рисковали своим здоровьем и своим состоянием. Но именно так они распространяли влияние и экономическую силу королевства Арпан. Одно из отделений темных игроков собралось в пабе на площади быка. Много игроков стекалось в мору. Был огромный выбор мест для охоты, поэтому часть темных игроков находилась на севере. «А, здесь так удивительно! Цены такие дешевые!» «Это потому, что налоги низкие!» «Правда, я хотел бы, чтобы здесь больше платили за охрану торговцев!» «Да ладно тебе! Здесь есть и правда хорошо!» Участие в войне или помощь игрокам в подземельях были источником дохода для темных игроков. А Мора была спокойным местом, поэтому они зарабатывали здесь меньше, чем в других местах. Темным игрокам приходилось часто странствовать и стараться увеличивать число различных приключений. Мора была привлекательным им своим большим рынком, произведениями искусствами, площадями, собором, огромной библиотекой, башней исследования, кузницей Гести и садом богов. Также здесь были низкие налоги и отсутствовали платы в отношении использования подземелий и охотничьих угодий. Очень часто именно ради этого не только темные, но и другие игроки бросали все и отправлялись на север. Великие здания и сад богов легко помогал качаться игрокам среднего уровня. Все было настолько серьезно, что в течение пары дней уже формировались целые деревни из тех, кто покинул центральный континент. Даже уже игроки высокого уровня стали прибывать в Мору, увеличивая ее налоговые поступления и просто развивая все королевство. А отделение темных игроков уже успело оценить все преимущества севера буквально через неделю переезда сюда. Итак, на втором этаже паба «Темные игроки» собрались на важное совещание. Я слышал, что сила гильдии Гермес сильно расширяется, благодаря и нашим людям, которые участвуют в войне в Центральном континенте. Да, они активно используют услуги наемников и темных игроков, так что вполне очевидно, что они готовятся к войне. Отделение темных игроков находилось по всему континенту, поэтому любые новости они узнавали первыми. И все внимание сейчас было сосредоточено на самых топовых игроках Версальского континента. Гильдии Гермес, Гильдии Облака, Гильдии Звезды Льва, Гильдии Странников и Наемников Черного Меча. В это время Гильдия Гермес секретно вмешивается в дела королевства Тулин. Да, скорость захвата власти просто поражает. Если к королевствам Хевен и Коломор прибавится королевство Тулин, гильдия Гермес станет еще более могущественной. Какие шансы у других гильдий? Тяжело представить, но я подозреваю, что гильдия Гермес сильнее в два или в три раза по сравнению с остальными. Да, другие гильдии сильны. Но по сравнению с гильдией Гермес они ничто. Темные игроки не хотели, чтобы Версальским континентом управлял кто-то один. Они были против бесполезной суматохи и очередных войн. Им нужен был континент, пропитанный духом свободы и приключений. Как только в центральном континенте появится свой лидер, он начнет присматриваться к другим территориям. Это всего лишь вопрос времени, когда они заявятся сюда и мест, где мы сможем спокойно существовать, станет гораздо меньше. Темные игроки чувствовали всю опасность надвигающейся проблемы. Они не могли просто так отказаться от источника своего дохода. Да, но что мы можем? У каждого были свои причины вступления в ряды темных игроков, но главным для них было получение прибыли. Но даже несмотря на то, что каждый из них обладал очень сильными навыками и уровнем, Им было бы тяжело конкурировать с гильдией, захватившей весь центральный континент. Мы должны сделать то, что можем. Напомни мне, почему мы в море? Здесь так легко, свободно и уютно. Именно. И тот, кто захватит центральный континент, посмеет отнять у нас это уютное место. Так-то оно так, но королевство Арпан не готово к войне. Темные игроки высоко оценили то, как развивается королевство. Здесь было много новичков и просто игроков с центрального континента. Но военная сила королевства Арпан не могла противостоять мощи других топовых гильдий. Армия слаба. В плане развития военной силы наш король не очень. Кстати, я слышал, что из крепости Варга отправляют войска для охраны шахт. Хм... А если нам самим стать частью? армии королевства. Да, если бы темные игроки присоединились к войскам королевства Арпан, это точно бы усилило его мощь. Но ведь они не были приучены к военному делу. Ведь темные игроки были одиночками, которые просто зарабатывали деньги. Давайте сделаем то, что можем. Отправимся в библиотеку. Действительно, оно того стоит. Там можно найти столько заданий». Толпы людей приходят в королевство Арпан только ради ее больших библиотек. А ведь там можно найти столько заданий. Да понял я уже, понял. Тоже был сильно удивлен этим. Игроки, которые получали задания от жителей и во время охоты, тут же записывали их в библиотеке Там же можно было найти кучу незаконченных заданий. От самых простых до самых сложных. Конечно, Мора была в основном городом новичков. Поэтому большинство заданий были простыми, но попадались и особые задания с высоким уровнем сложности. Нужно активно насесть на эти задания. Это будет выгодно и нам, и королевству Арпан. Да, ты прав. В общем, темные игроки определились на тактике и вашим, и нашим. В конце концов, королевство только выиграет от всех этих заданий. К примеру, стать первопроходцем, убить монстров, найти сокровища, обнаружить что-то и тому подобное. А достаточно ли этого будет для королевства Арпан? Ну, думаю, это сделает свое дело. Если мы начнем первыми, другие темные игроки присоединятся к нам. Я уже написала о заданиях, которые были найдены в библиотеке, и многие игроки откликнулись. Вот так за кулисами королевства Арпан появилась еще одна мощная сила темные игроки. Отделение Моры написало о своем решении другим игрокам через их специальную доску объявлений. И тут же их поддержали многие темные игроки с центральной, западной, южной и восточной части континента. Королевство Арпан. Хм, как интересно. А ведь я знаю Вида еще со времен игры в континенте магии. Он всегда сражался в одиночку. Думаю, пришло наше время немного помочь ему. Так со всех уголков королевства Арпан стали стекаться темные игроки. Столица королевства лисаль была захвачена гильдией Гермес в течение двух дней. Все было настолько быстро, что многие не могли не восхититься военной силой гильдии Гермес. Наверное, теперь они будут заниматься внутренними делами королевства Лисаль. «Нужно укрепить свою силу там, иначе жители восстанут против них». Однако, на удивление всех, гильдия Гермес сделала кое-что совершенно противоположное. Через десять дней после захвата королевства Лисаль они достигли границ Союза Британ. «Ну же, покажите им мощь Великой Империи Хаван!» «Теперь гильдию Гермес ничто не остановит!» Тысячи рыцарей и сотни тысяч пехотинцев подняли свое оружие одновременно. «Дайте сигнал к атаке!» Послышался громкий звук барабанной дроби. Пришло время столкновения с одной из топовых гидий. Облако, которое управляла союзом бритон Самая большая война, которая когда-либо охватывала континент, только что началась.